На обратном пути все пошло на удивление гладко. Никто не тормознул ни в Симферополе, ни в Москве. Зверидов приехал из внукова в пыльную душную квартиру, распахнул все окна, полил цветы и сел названивать коллегам. Алю он набрал по мобильному еще в аэропорту, но она была временно недоступна. — Коль, — сказал он режиссеру спецназа Сазонову, — фигня случилась. Я на границе, когда в Крым летал, узнал, что я в каком-то списке. Сазонов молчал. «Ты слышишь, — повторил Сверидов, — в списке о каком-то?» «Слышу, не глухой», — сказал Сазонов, подчеревшим голосом. Прежнего но дружелюбия простыл и след. «Ты Кафельникову говорил?» Кафельников отвечал на канале за производство сериалов. У него были таинственные связи на самом верху. «Нет». «Ну и не говори, пока я разберусь». «А что за список-то?» — пересокшим. Тому спросил Сверидов. «Я откуда знаю?» — не искренне удивился Сазонов. «Ты ж попал, не я». Сверидов понял, что его сторона улицы попала под обстрел, и скоро он на этой стороне останется в одиночестве. «Ну, может, ты слыхал?» «Ничего я не слыхал. Я знаю только, что сейчас не в какие списки лучше не попадать. Меньше светишься — крепче спишь». «Коль», — слов сказал Сверидов. Его бесило, что приятель, не друг, конечно, но ни один путь дерьма съели, так легко заподозрил его в нарушении неведомых конвенций. «Я ничего не делал, ты понял?» — Ничего сверхобычного. — Ну, мало ли, — неохотно выговорил Коля. — Я ничего такого не хочу сказать, но ты, в общем, аккуратнее. — А про списки вообще-то ничего не слышал. — Да сейчас половина в каких-нибудь списках уклончиво сказал Сазон. — Типа? — Ну, не согласные какие-нибудь, или наоборот согласные. Ты ни в какую партию не вступал? — С какую перепугу? — Не знаю. Короче, я провентилирую, пока никому не говори. Они обменялись незначащими новостями и распрощались. — Кому не говори, — вслух сказал Свиридов, — дубина. Пока ты там будешь вентилировать, я, может, еще в пять списков попаду. Он набрал бражника, одноклассника-программиста. — Борога, слышь, какое дело? Я попал в хрен знает какой список. — Что за список, — Бражников мгновенно осторожился. — Не знаю, — крикнул Свиридов. — На границе сказали, что я в списке. И потом у меня картина произвела, так на церемонии закрытия мне его не дали. — В смысле? не вручили сказали что им не рекомендовано чтобы я показывался это хреново после паузы сказал брага ты что нибудь знаешь знаю но это не по телефону что значит не по телефону кому ты нужно тебя слушать я то никому сказал брага и Сверидов. понял что слушает теперь его брага был специалист по этой части он еще в школе уверял что если набрать сто тридцать семь будет занято значит слушают все набирали и все слушали Только потом Свиридов узнал, что эту линию отключили, переделали в 737, а Бражников всех элементарно наколол, хвосты секретной информацией. Он мало изменил с четвертого класса. «Хорошо, ты можешь приехать?» «Лучше ты ко мне», — после паузы сказал Бражников. «Только не домой, давай через час в чашке». Проклиная себя за доверчивость и почти не сомневаясь в полной Бражниковской неосведомленности, Свиридов спустился во двор, завел Жигули и отправился на Ломоносский. Жигуль после недельного простой чихал, Свиридов думал, что надо в сервис и что все одно к одному. Бражников появился, когда Свиридов уже заказал фраппе рай на Гаваях сливки кокос в Воображением продолжал работать, невзирая на все страхи. Представим фраппе ад на Гавайях все то же самое, но с томатным соком. Здорово, буркнул Бражников. От него, как и в школе, разило потом, он был в красной ковбойке и безформенных штанах. То что за списк ты? Без предусловий спросил Сверидов. Ты еще погромче орал бы, нехорошим тихим голосом ответил Бражников. А что такое? Ничего, тише надо. Давай с самого начала, по возможности ничего не пропускай. Сверидов пересказал историю с толстухой пограничницей и майором в белой форме и газетой Красворнов. «Какая обстановка была в комнате?» — прервал Брага. «Подробнее. куда я помню? Стол, стул, диван. Вентилятор был?» «Не было вентилятора. кондишен был. Ага», — загадочно сказал Брага и потер нос. «Вот видишь, я же просил подробности. Но вентилятор-то при чем? Притом, как он тебе сказал, по нашей линии? Да. Но с решил, что это ФСБ?» Со всего, а кто еще это мог быть? Бойся скоропалительных выводов, назидательно произнес Бражников. Интеллигент зарекнулась. ФСБ, ФСБ, они давно ничего не могут. Это транспортники. Какие транспортники? Самый обыкновенный транспортный надзор. У них свои списки, никакого отношения к госбезопасности это не имеет. Вспомни, ты когда-нибудь буянил на транспорте? С какой стати? Ну, мало ли, я не знаю, как у вас там в Богеме. Ехал куда-нибудь, напился в красной стреле, блевал, скандалил. Сроду ничего подобного. Штрафовали, может быть, троллейбусе за безбилетный проезд? Когда? Давно турникеты везде. Ну, не знаю, короче, точно транспортники. Да какие транспортники, взбесился Сверидов. Что это вообще такое? Транспортная милиция Кутырева, Брашников понизил голос и напустил на себя строгость. Главный приемник, между прочим, замминистра транспорта, патриот в очках такой, пять языков знает. На крестном ходе с патриархом шел, разговаривал. — Какой он приемник, ты опух. — Главный, — спокойно сказал Брашников, — пока в тени, а потом выйдет очень православный человек, порядок любит. У меня парень в их ведомстве работает, так там курить нельзя, им и не запрещено. Вот он пока на транспорте свои порядки отрабатывает, в поездах и на самолетах, а скоро так везде будет. Так что попал ты, серый, я тебе точно говорю, если ты у них в списке то, когда Кутырев придет к власти, будешь добывать золото для страны». Некоторое время Сверидов прикидывал, насколько это все всерьез. праздников любил пугать и подкалывать, и многие ловились. Иногда он сам верил в то, что выдумывал на ходу. Выдумки его были однообразны — тайные бункеры в лесах, альтернативные метро, секретные спецотряд транспортной милиции — Но достоверно, здесь все охотно верили в спецназы, сосекреченные отряды и вообще в другую настоящую страну, живущую где-то в глубине лесов. Нельзя же было допустить, что вот это, видимое очами и есть Россия. А за что я мог туда попасть? Откуда я знаю, окурок не там бросил? А может, настучал кто-то, но они люди серьезные. Слушай, Брага, кончай темнить, я же вижу, когда-то как смешно. — А я, может, не хахмлю, — сказал Брага, но Сверидова отпустила. — В любом случае, я тебе советую до зимы вести себя очень аккуратно. Сам видишь, они в панике. Устроили выборы и теперь бегают. Выборы судя по всему, последний. У меня парень в избиркоме. У тебя везде парни, — перебил Сверидов. Ладно, забудь. Чего-то я перепугался, сам не знаю. По пути домой он почти успокоился, асфальт медленно отдавал тепло. В серой туче на западе открылась золотая промойна. И оттуда косы били расклешенные, расширяющиеся к низу лучи. Невыносимо грустно было смотреть на рябину, уже начавшую краснеть. Лето в середине, в перезрелом расцвете, скоро все покатится под горку. Он опять набрал алю и на этот раз дозвонился, но радовался рано. Она не могла приехать сегодня и даже не особенно усердствовала с поиском оправданий. «Я тебе завтра расскажу». Но я соскучился, птича, а птича была домашняя кличка от Ястребовой. Я тоже, но тут много накопилось всякого, и с мамой надо побыть. А со мной не надо? Не ной, не ной. Завтра ага. Это ага он не любил и много в ней не любил. В телефонных разговорах это всплывало, но стоило ей появиться, Сверидов прощал все. Ну, позвони завтра. Сама с буркнул Сверидов. О списке он ей не рассказал, а не из тех, у кого стоит искать сочувствие. Чужие проблемы ее, что называется, грузили, и вообще у него хватало своих, в которых Сверидов не разбирался, побаиваясь маркетинговой и терминологии и сложных офисных интриг. Он, впрочем, подозревал, что жаловаться женщине вообще последнее дело, по крайней мере, девушке того типа, что нравился ему. Боже упаси от наседки, хлопотунья женщины-матери, только и ждущие на кого бы излить нерастраченные запасы, назойливой нежности, опекает, опекает, потом рыпнешься, а уже повязан по рукам и ногам. Альна независимость была честнее, и сама она никогда не требовала сострадания, расплакалась при нем всего единожды, и тем драгоценней было это воспоминание. На лавке у подъезда сидела вечная Люба, так Свиридов называл про себя женщину из тех, кому свободно может быть и сорок, и семьдесят. Люба сидела тут каждый вечер, у нее был свой клуб, жирная блондинка жековского типа с красными волосами и слоновыми ногами, бабушка в платочке, ничего не понимавшая и всему поддакивающая, нервная Матильда, худая и дерганная темперамента. И всем им было нечего делать, и все они следили за порядком в доме, как его понимали. Еще когда жив был дед, и Свиридов ездил к нему сюда, Люба, точно такая же, как сейчас, выседала на лавке, подложив под зад то же самое, в сложная байковая покрывалка. Она подкладывала его под себя в любую жару, и ей отказалась чистоплотным. После смерти деда Свиридов перестал снимать квартиру в Сокольниках и въехал сюда на профсоюзную, успел хорошо изучить порядки этого жена-клуба. Во-первых, они требовали, чтобы с ними все здоровались. А поскольку Сверидов поначалу не знал их даже по именам, они здоровались сами со значением, давая понять, что старые люди унижаются перед ним, а он не удостаивает. Сверидов все равно не здоровался, они были ему противны. Несколько раз он спасал от них тихую молдаванку из первого подъезда, торговавшую с оленями на ближайшем рынке. Женоклуб третировался и на молдаванке, Действительно противно у десятилетнего обулца, но воспитывать обулца они боялись, он мог и послать. А молдаванку, у которой были вдобавок трудности с регистрацией, покорно выслушала их нравоучения и просила прощения. На этот раз у подъезда торчала одна Люба. Сидя на покрывалке, она победоносно озирала свои владения. «Сережа — Сережа! — позвала она Сверидова. — Что? Ты не штокая, когда в следующий раз уезжаешь, меня предупреждай. Зачем поразил Сверидов? Ты незачем зачем я слушай. Я тебя вот какого помню. Тебя мама сюда к дедушке перевозила. Твой держка был какой человек, а ты что? Ты уезжаешь, а почту носят. Она не умещается в ящик, нам неприятности. Такая почта, я ничего не выписываю. Выписываешь ты, не выписываешь, я не знаю. Они тебя носят, а ты не берешь. Уже выпадывает из ящика. Почтальон, он кому идет к Любе? Где из пятнадцатой квартиры? А я знаю, где из пятнадцатой квартиры. Или ты скажи нам почте, чтобы без тебя не носили. Или скажи мне, я буду забирать. оставь ключи, я буду. Я держу твоего знала, а ты уехала, мы не знаем, где ты, что ты. Нам же надо знать, где что. Вот Сарычевы на даче, я знаю, что Сарычевы на даче. Вот Острец Восьмой в Африке, я знаю, что в Африке. А тебе письмо приносит, может, важное что? Это порядок, нет? Какие письма расстрелял Сверлитов? Ты никак и я делай, как я говорю. Ты, когда уезжаешь, подошел и сказал, так и так, тетя Люб, я уехал. Пожалуйста, если вам не трудно, конечно, забирайте мою почту, вот ключ. Тетя Люб, не трудно, я по всему подъезду забираю, когда кто попросил. Попроси, не переломишься. — Ни о чем просить я вас не буду, — сказал Свиридов. И ничего мне тут не носили, ящик пустой, я проверял. «Пустой?» — заверещала Люба, — она сводилась в полоборота. «Он пустой, потому что все на почту отнесли. Я сказал, ты в отъезде, он отнес, а там повестка тебе, между прочим. Ты по повестке не придешь, а кто виноват? Не получил, не расписался, ничего». «Где повестка?» — спросил Сверидов, чувствуя, как слабеют колени. «Ты нигде-ка, я в следующий раз предупреждай!» Понятно, торжествовала Любовь, повестка на почте, завтра пойдешь, распишешься. И что за у тебя, я не знаю, я давно тебе сказать хочу. Твой дедушка разве так хотел? Твой дедушка в любой жар брюки носил, как человек. Дальнейшего Свириду слушать не стал и вошел в подъезд. Если бы старая дура сказала о повестке, с утра он бы успел ее забрать и не мучился подозрениями до завтра. Но тогда ее, как на на посту не было, а теперь почта закрылась. Такая повестка разве что на сборы, но споры давно не проводятся, что он выдумал. Дома он поймал себя на старой, давно побежденной привычке по нескольку раз запирать за собой дверь. Это был отголосок старого синдрома, мучившего его в детстве. Отец тоже никогда не мог с первого раза поставить чашку на стол или выйти из комнаты. Всегда делал вторую попытку. В отрасли все прошло, свиридов научился обходиться без ритуалов, сопровождавших в детстве каждое его действие и доставлявших массу неприятностей. Он везде опаздывал, слился на себя, иногда плакал. В 12 лет вдруг понял, что может разорвать эту паутину, или просто начал сочинять, и возвратные токи, мешавшие мозгу думать, нашли себе иное применение. Возвратными токами он называл бесчисленные побочные сюжеты, развертывавшиеся в голове за невыполнение того или иного ритуала. Он с удивлением узнал, что болезнь у оказывается, никакая не болезнь, что так мучаются почти все дети, что даже религия имеет сходное происхождение, смотри, тотем табу, Фрейд все-таки был дурак и такую вещь, как благодарность, не учитывал вовсе. По вспышкам этих внезапных страхов, когда дверь не желала закрываться с первого раза, а надевание ботинок требовало как минимум трех танцевальных па, он замечал, что болен, простужен или переработал, и успевал принять меры до более явных симптомов. Иногда эти странности свидетельствовали о скрытой панике. Он давно научился не признаваться себе в ее причинах, пропускать их мимо ума. Но она никуда не девалась, только стала без причины. И теперь, впрочем, все было слишком понятно. Он понимал даже, почему во всех его танцах наедине с собой такую роль играли двери, границы между ним и миром, который стал друг враждебен, как в детстве. Вся адаптация чушь, нас очень легко перевести в детское состояние, когда каждый волен прочесть нам нотацию. Старая перешница! Сверида включил телевизор, который всегда его успокаивал, но по телевизору шла реклама шампуня против перхоти, девушка, обнаружив за плечом... У юноши, бледного типа, гомосексуального вида, оскорблённых дверью, юноша смывал типа, жалобно цеплявшегося за борт ванны, неумолимой струи белопенного шампуня, чтоб девушка ушла, обнаружив у возлюбленного перхоть, как хотите, такого сюжета не выдумал быть жиром, у которого герой бросил подругу, видав её обломанные ногти. Сверидов тут же машинально прикинул, как это покрутить. В девяти из десяти рекламных сюжетов речь шла о вещах, о приличные люди вслух не говорили, запах из подмышек, изо рта, из промежности. Все ревниво наблюдали друг за другом, выслеживая, не оступился ли сосед, не оговорился ли, не разит ли от него. Особо гнусные впечатления заносились в копилку на случай своевременного использования. А в том, что случай подвернется, никто не сомневался. Сегодня Сидоров взят, и сосед тут же вспоминает, что он редко мылся, а позавчера подозрительно долго гладил по голове соседскую девочку. Мир был теперь населен скрытыми педофилами, трясунами, в лучшем случае невинными анонистами, всякий прятал грязную подноготную и, возможно, скрывал шпионаж. Шакалят, шпионят, редко моются. Каждый собирал на другого досье и ждал только повода обнародовать. Впрочем, это наверняка казалось больно специфическое состояние. Иногда в сумерках на болезненной границе тьмы и света Сверидова охватывало такое же одиночество, и каждый встречный казался врагом, и довольно было ласковое слово или кивка дежурной в гостиницу, чтобы мир вернулся к норме. Будь они прокляты со своими списками, почему все мы здесь виноваты и вечно доказываем свое право на существование, Людям, не имеющим права на существование, он выключил телевизор и, прибегнул к старинному средству, принял контрастные и навел идеальный порядок в Берлоге. Квартира была однокомнатная, не развернешься, но за час в мусоропровод улетело пять пластиковых пакетов старых кассет, дисков и книг. Стол был расчищен от хлама, пыль отправилась летать, и даже зеркальный плафон в комнате был отполирован старой газетой. «Ну вот», — сказал себе Сверидов, Каких мне еще доказательств моей власти над миром? Да полночь он курил, сидел на потоконнике, сыграл пару раз дурацкую аркаду и завалился спать на свежее белье почти умиротворенным. Говорил, занеси ключи, не занес, говорил, дедушка носил брюки, не надел. Разговаривал без всякого уважения, ой, граждане, дорогие, уважаемые, какой неприятный, подозрительный, тяжелый человек, и вся жизнь моя была неприятной и тяжелой, я написал, что вам все по поручению, о том, как и что, но также хочу довести, что протекает стояк, и это уже не первый год, я вызываю слесаря, а что слесарь, он хочет придет, не хочет, не придет, уж я обращал отсюда, и никто ничего, я убедительно прошу что-то сделать, прошу моей просьбы не отказать.